и вдруг вспомнил о вчерашней договоренности с Эмилией. «Точно! Нацуки Субару сегодня тебя ждут великолепные дела!» Перед его глазами замаячило счастливое будущее. Этот день заменовался бы начало новых достижений и побед. Внезапно его взгляд упился в знакомые фигуры. Сестры-близняшки стояли у кровати и удивленно смотрели на исполненную решимости физиономию гостя. «А вы тут что делаете?» смущать меня решили. Надо ведь предупреждать. Привыкнув к тому, что последние два дня его пробуждения происходило без участия служанок, Субару тратил убедительность. Он и подумать не мог, что они вновь явятся к нему в комнату. Пока служанки выслушивали стинание Субару на юных лицах, не дрогнул ни один мускул. Впрочем, уже зная их, Субару предположил, что девушки изо всех сил сдерживают желание ткнуть в него пальцами и расхохотаться. Эй... «Послушайте, вы двое, что за каменные лица? Вы мою деликатную натуру хотите ранить? Хоть немного бы разнообразия в эмоциях?» Субара был согласен услышать в ответ хотя бы, хоть привычный холодный сарказм, но спустя пару мгновений понял, что холодный сарказм был бы неплохим вариантом развития событий. «Систрица, сестрица он обращается к нам так, словно мы с ним знакомы». «Рэм, Рэм, он обратился к нам будто бы знает на сто лет!» и Здесь было явно что-то не то. Сёстры всегда относились к нему с прохладицей, и всё-таки эта ситуация оказалась у Бару крайне подозрительной. Не понял, в чём дело наставница Похоже, его снова решили взять на себя роль будильника. Ох уж ваши эти шуточки! или что-то начал понимать, в чём была причина его беспокойства. Взгляды. Теперь сёстры смотрели на него так, как будто бы никогда не видели. Будто бы он действительно с ними никогда не был знаком. В следующее мгновение страшная догадка подтвердилась. Сестрица, сестрица, кажется, наш гость в панике. рэм рам кажется, у нашего гостя не всё в порядке. Услышав, что его называют гостем, Субару потерял дар речи. Слова служанок, несмотря на вежливый тон, резанули ножом по сердцу. Юноша прижал руку к груди, точно стараясь зажать несуществующую рану. Что это значит? Они ведут себя так, будто бы... Слушайте, это уже не смешно. Девушки по-прежнему смотрели на него так, словно видели его в первый раз. Субаров вскинул левую руку, чтобы заслониться от ледяных взглядов, но тут же об этом пожалел. На руке не было ни кусочка пластыря. Сами же пальцы, еще вчера разбухшие и сморщенные, покрытые мозолями от кухонной работы, выглядели ухоженными и изнеможденными. Не порезав от ножа, не ран от укус этой зверушки, с которой развился деревенские дети, все исчезло. Субару почудилось будто где-то вдали ударили в колокол. Звон нарастал, и каждый звон удара отзывался в голове тяжелым голом. Мучительно заломило в висках, что-то жгучее защипало у него в носу. Но разум его был сфокусирован на более иного рота, о которой напомнил вкус его крови, выступивший из прикушенной губы. Теперь в Субару не оставалось ничего нового, кроме как принять неизбежную реальность. В глазах вспыхнула нестерпимая резь, и уткнулся он лицом в подушку. Меньше всего на свете он хотел, чтобы сейчас кто-то его увидел. Меньше всего на свете ему хотелось лить слезы в присутствии людей. Те, к кому он уже успел привязаться, те, которые, кажется, уже начали хорошо относиться к нему. Он просто не мог вынести, что плачет на их глазах, снова глядящих на него, как на чужака. «Неужели я снова вернулся?» Он простонал это, понимая, что его опять затягивает в петлю закольцованного времени, уже принесшую столько страданий. Первый день в особняке Розволя начался во второй раз.